«Но, кажется, это та сумка, которая валялась на полу в коттедже. Я имею в виду домик в Брее. Чат Ходер арендовал его у клиента года два назад». «Коттедж, о котором вы упоминали в беседе, подслушанный Уоттерфилдом?» «Да». На ее лице проступил горячий румянец. В том доме жили клиенты Чатходера, пожилой мужчина и его жена. Они намеревались отправиться в долгое путешествие. В комнатах было разбросано много вещей, и эта сумка валялась среди них. Я знала, что, вернувшись из Африки, они будут жаловаться на Джерри, ведь он обещал отправить им забытые вещи, а сам, наверное, забыл о них, верно? Вот, значит, почему вы ищете его? Но я удивляюсь этим людям, как можно выставлять подобные требования практически незнакомого человеку! В ее голосе звучало негодование. Люк с интересом посмотрел на нее. – А почему вы считаете, что видели эту сумку в коттедже? – Да вот тут, вот эти дырки в пластике! И она кивнула на нижнюю часть пластикового покрытия. Когда я впервые обратил на нее внимание, здесь находились два позолоченных инициала. Кто-то пришил их, а они наклеил. И они тогда висели на паре ниток. Подумав, что инициалы могут потеряться, я оторвала их и поместила в карман сумки для большей сохранности. Тем более, что Джерри божился отослать эту сумку старикам вместе с другими вещами. А какими были эти инициалы? Одна была L, а другая, кажется, F. С тех пор прошло два года. «Но вы помните все это, словно видели их вчера?» Ее серые глаза с темной радужкой смело встретили взгляд суперинтенданта. «У меня... Тогда у меня возникло подозрение, что в доме побывала другая женщина». Люк сунул вещественное доказательство в ящик стола. «Достаточно честно», — сказал он. «Вы когда-нибудь слышали ее имя?» Нет. Я знала, что Джерри все равно не признается, поэтому на всякий случай запомнила инициалы. Дон прокашлялся. Когда вы видели эту сумку в коттедже, она была в таком же растрепанном состоянии? Нет, подкладка оставалась целой, и вещью можно было пользоваться. Я, конечно, не осматривала ее тщательно, но в кармашках находились на свой платок и губная помада. Ну и какие-то другие мелочи. Ее густо напудренный лоб наморщился, и Дон пригнулся к столу. А что вы еще запомнили? Это посмотрела на него и испуганно улыбнулась. Я запомнила, что вещи были дешевыми. Помедлив, призналась она, не модными. Нет, я не об этом. Просто дешевыми. Я тогда еще удивилась, что жена богатого клиента пользуется дешевой помадой. Наступила пауза. Люк опустил ладонь на руку Дона и тот кивнов написал на листе бумаги. Она понятия об этом не имеет. Эдна воспользовалась паузой и снова напустила на себя гордый вид. «Поймите, это же просто беспечность с его стороны!» — заявила она. «Надеюсь, вы не думаете, что Джерри украл эту сумку? Он не такой человек. Это нелепое обвинение. Когда вы познакомитесь с ним, то сами все поймете». «На какие средства он жил?» — не глядя на нее спросил Люк. «Я не могу точно сказать». Тем не менее она согласилась поделиться возникшими у нее предположениями. — Я уже говорила, что Джерри не любил обсуждать свои дела. Мне кажется, его бизнес был связан с машинами. Он занимался наладкой моторов спортивных машин и имел какие-то частные поступления. В ее голосе чувствовалось некое жеманство старой девы. В последних словах оно проявилось подобно черному пятну на белом фасаде ее изысканной речи. Двое полицейских посмотрели на женщину с таким видом, как будто увидели летающего Факира. А были такие времена, когда он сорил деньгами больше, чем другие, — осведомился Дон. Такие периоды бывают у каждого мужчины. Джерри здесь не исключение, иногда он был абсурдно абсурд, щедрым и экстравагантным, а эти периоды можно назвать регулярными. — Что вы имеете в виду? — Ах, я поняла. Нет, мне кажется, они совпадали с поступлениями его дивидендов. Скорее всего, он делал ставки на ипподроме и на автогонках. Алюк вздохнул. Он начал терять доброе расположение духа. Во время вашего пребывания в коттедже в Брее у него как раз наблюдался один из таких периодов щедрости? — Думаю, что да. Женщина внезапно повеселела и стала немного озорной. Я долго не видела его, затем он пришел и сказал, что переживает ужасные времена. Он рассчитывал на какую-то выгодную сделку. Когда чуть позже он снова появился в клубе, у него уже все получилось. Он сообщил, что его клиенты отправились путешествовать, причем раньше, чем ожидалось. Зато они оставили ему коттедж. А знаете, чем хорош Джерри? Он никогда не тревожит вас своими заботами. Мы чудесно провели время. Промотались только деньжищ, что мне и сейчас не верится». Люк медленно встал с кресла и посмотрел на нее сверху вниз. Его лицо было мрачным, но не злым. «Вы когда-нибудь задумывались, что это была за сделка?» – тихо спросил он. «Вы потратили кучу денег. Как он мог получить такие большие комиссионные от сделки с мужчиной, чья жена пользовалась дешевой помадой и пришивала инициалы к своей пластиковой сумке?» Наступила гнетущая тишина. Атмосфера маленького офиса разительно изменилась и стала весьма неприятной. Женщина напряженно смотрела на Люка. Судя по взгляду Эдны, его вопросы зародили в ней сомнения. «Э, «Что вы хотите сказать?» И это была не бровада и не пренебрежительная насмешка. Просто вопрос напуганной женщины. «Сколько денег он получил от них?» Если много, то, вероятно, все, что у них было. Ведь так? Этого -э -э не может быть. Они уплыли за моря. Вы точно знаете, что уплыли? Женщина оставила сумку. Они были не готовы к такой внезапной реакции. Эдна вскочила с кресла и, тяжело дыша, прижала руки к сердцу. Вы хотите сказать, что он поступил с ними, как с Хейгом? А что заставило вас так подумать? Люк обошел вокруг стола и поддержал ее за локти. Наверное, он боялся, что она может упасть. «Почему вы вспомнили о Хейге? «Я не хочу! Это невозможно! О, Боже!» Люк мягко заставил ее сесть в кресло и сунул ей в рот сигарету, который зато поднес зажигалку. «Теперь продолжайте», — велел он, — «и будьте хорошей девочкой с ясной головой. Вас могут привлечь по статье за сокрытие тяжкого преступления, но если вы поможете нам...» то будете проходить по делу как свидетель. Только я советую стараться изо всех сил. Вы меня поняли? А теперь отвечайте на вопросы. Что заставило вас подумать о Хейге? Она вскинула руки к волосам и взъерошила твердую раковину прически до неопрятной копны. Хейк был мужчиной, который обманул, который не поделился, который купил кислоту? Забудьте о кислоте!» Люк говорил с ней настойчиво и мягко, словно с ребенком. Хейк был ловким пройдохой, который решил шагнуть на одну ступень дальше Джерри, — сурово произнес он. — Так? Многие обманщики берут уже почти все, но оставляют им немного в знак утонченности своего воровского ремесла. Хейк решил, что такое великодушие было глупой традицией. Откуда вы знаете? Испугавшись своего крика, она бросила на Люка дикий от ужаса взгляд и пробормотала. Это точные слова Джерри, именно так он и сказал. О глупой традиции и о Хейге она кивнула. Ее лицо побледнело, а глаза стали темнее. Однажды вечером мы обсуждали Хейга, и я назвала его чокнутым безумцем. Но Джерри сказал, что он просто нарушил традицию, посчитав ее глупой. И еще Чад Ходор сказал, что если бы Хейк не струсил, он и сегодня был бы жив, купаясь в деньгах и наслаждаясь богатством. — Я прошу вас, не делайте записи. Поверьте, я больше ничего не знаю. — А давайте я расскажу вам о том, что будет дальше. Дон говорил с ней ласково и дружелюбно. — Мы хотим узнать всю историю до конца. Полицейские иногда очень неуклюжи в своих просьбах. Поэтому помогите нам, чтобы в деле было меньше путаницы. «Хотя, если вам по-прежнему хочется защищать его, то, конечно же, защищать!» Она произнесла это слово так, будто никогда не слышала его прежде. «О, нет, я не собираюсь его защищать!» «Если речь идет об убийстве, пускай он выкручивается сам!»